Охранник Зем Летман заприметил Капрала Шинна, когда в очередной раз за дежурство входил в ворота военного компаунда. Рядом с Капралом была женщина, да еще какая! Высокая, атлетического склада. Она обняла Шинна и что-то ворковала ему на ухо. Ее совершенное лицо было освещено неземной улыбкой. Потрясающие темно-каштановые волосы спадали по спине, поблескивая на солнце жгучим отливом. На ней было серебристое платье, которое словно обтекало ее стройное, восхитительное тело. «Черт возьми, повезло же гаду!» – промычал себе под нос зем, проходя мимо парочки на порядочном удалении. «Это ж надо! Кому женщина, от которой упадут в обморок все мужчины, приглашенные во второй дивизион на танцы? А кому дежурство на всю ночь? Вот это справедливо, так справедливо!» Он не мог отвести глаз от ее округло-нежного зада. Она шла рука об руку с капралом, и ее бедра покачивались так, что у охранника Зема на лбу выступила холодная испарина. К горлу нежданно-негаданно подкатил тяжелый комок, и Зему лишь с большим трудом удалось сглотнуть его. Он покачал головой, словно старался отделаться от наваждения. Спустя три часа Зем снова увидел их, когда обходил плацпарад. Солнце уже село за неровные горные пики на западе, небо накрыло темно мантия, из-за гор показалась маленькая Тарганская луна, которая безуспешно пыталась догнать уже севшее солнце. Шин и его прелестница как раз вышли из танцевального зала, гремевшего музыкой, и неторопливо направились к офицерским квартирам. Зем свернул в тени, бросился по кустам, не в силах подавить желание, еще раз взглянуть на эту красоту через визор прибора ночного видения. Ее обтягивающее тело серебристое платье поймало лунный свет и зем, затаив дыхание, скользило чумелым взглядом по всем изгибам обворожительной фигуры. Он рассчитал свой бросок очень точно и вырос перед парочкой как раз в тот момент, когда Капрал подходил к своим апартаментам и уже рылся в кармане в поисках ключей. Зем, дрожа от волнения, приготовился насладиться единственным крупным планом. «Оттанцевались?» — весело воскликнул он, подмигнув Капралу в знак одобрения его выбора. Затем он перевел взгляд на нее. Поймав в фокусе удивительные янтарные глаза, он обмер. Слов не было. «Чего ты вытаращился, Зем?» — не в силах скрыть свое раздражение бросил Капрал. Иди лучше глянь в мусорные урны, не притаились ли в них тарганские мятежники. Мы, следе пойдем. Я должен показать ей, э -э -э, как у нас проходят полевые маневры. С этими словами шин удалился, держа под руку женщину с янтарными глазами и каштановыми волосами. Боже, я бы все отдал за такую женщину! Прошептал Зем, замерев при воспоминании о том, как двигались под тонкой тканью платье. ее полные груди при дыхании. Фантазии отвлекли его на минуту от реальности. Очнувшись, он первым делом убедился, что никто не спер у него табельный бластер. «Проверка патруля!» – гаркнул у него в наушниках, ответственный за ночное дежурство. <звук> «Третий подвижный пост, Летман, все в порядке!» Дунов для верности в микрофон устало и недовольно ответил Зем. Шагая привычным маршрутом между пустыми коробками зданий, Летман мечтательно улыбался и вспоминал ее. Она прочно засела у него в сознании, давая толчок к появлению все новых и новых фантазий. В то же время его отвлекла дум музыка, которая изливалась мощными волнами из танцевального зала, где устроил бал командир второго дивизиона Макрофт. Какие у нее чудесные янтарные глаза! Стой! Янтарные глаза! Эта мысль задержалась в его мозгу и приобрела большую отчетливость. «Третий пост. Летман, прошу связь», – пробормотал он в микрофон. «Да, Зим, что у тебя?» «Посмотри, не было ли у нас одно время ордера на задержание женщины с янтарными глазами и каштановыми волосами?» «Шин сегодня снял где-то такую же красотку и только что повел ее к себе. Она торганка, не из наших, это точно. Я бы запомнил такое тело». «Глаза? Ну ты понимаешь?» Зем услышал в наушниках тихое посвистывание и шорох клавиатуры терминала. Затем начальник патруля довольно хмыкнул и проговорил. «Точно, Зем, было такое дело пару месяцев назад. Но тут только общее описание, думаешь, она...» «Да нет», — ухмыльнувшись, отозвался Зем, «просто мне обидно стало, понимаешь? Да и тебе тоже должно быть обидно. Мы тут должны патрулировать всю ночь, а он будет тереться своим волосатым животом о такую нежную лапушку». Подожду еще чуть-чуть, пока они разогреются, а потом неожиданно нагряну. Вот будет смеху. Просто чтобы глянуть на нее без одежды. Повод есть. Капрал взбесится, конечно, а мне плевать. Я человек маленький. Ошибочка вышла, и все. Как тебе? Отлично. Живо согласился начальник патруля и хохотнул. Слушай, я включу волчок. Буду следить за тобой на своем мониторе, ладно? Если подвернется хороший ракурс, щелкну пару снимков. Совсем без денег сейчас. А на девочке кредиток 20-30 спокойно возьмем. Зем гулял вокруг офицерских квартир около часа, затем он взбежал вверх по крыльцу, быстро прошел по коридору до двери Шина и требовательно застучал по ней кулаком. Закрыто, естественно. Он достал свою патрульную карточку, которая открывала в компаунде все двери, сунул ее в щель и вошел в комнату. Тишина. «Охрана! Капрал Шин!» – позвал Зем, проходя в спальню. Ничего. Кровать совсем не примята, однако мундир валялся на полу. Зем сначала не заметил дыры в стене, потом удивленно поднял глаза. В стене сбоку от кровати было проделано квадратное отверстие. Штукатурка белой пудры осела на полу, высаженный кирпичный блок был, очевидно, вдавлен внутрь. «Слушай, что находится за этой стеной?» — вслух спросил Зем, зная, что начальник ночного патруля на связи и все видит на своем мониторе. «Согласно плану, тут... арсенал э -э -э -э оружия». «Это ж надо!» — проговорил Зем, расплываясь в глуповатой ухмылке. «Значит, наш капрал потихонечку тащит бластеры? Интересно, сколько нам отвалят премии, если мы возьмем его сейчас с поличным, а?» «Учти, я в доле». «Согласен, только не поднимай тревогу, приятель. Я возьму их обоих тихо и красиво, а премию поделим пополам». «Годится», — согласился начальник патруля. Согласно инструкции, они обязаны были тут же поднять тревогу по всей части, но в этом случае они, скорее всего, не могли рассчитывать ни на какое вознаграждение. Действовать самому, конечно, опасно, но... Словом, дело стоило того». Зем сунул руку с бластером в дыру, уперся локтем и, подтянувшись, забрался в нее головой вперед. Щеки опахнуло холодом из оружейного склада. Зем пробрался по ящикам с надписью «Нуль гравитация» и спрыгнул на бетонный пол. В помещении была зажжена каждая пятая лампочка, поэтому освещение было хоть и ровным, но тусклым. Стараясь ступать неслышно, Зем стал красться вперед. Подойдя к главному входу, он зашел в тень. Оба охранника, казалось, спали, уронив головы на руки. Их шлемы были настроены на голографическое изображение. Работали. У меня нехорошее чувство, прошептал в свой микрофон Зем. Может, лучше поднять тревогу? Все это может обернуться. Чего ты взволновался? Они просто смотрели голографические картинки и заснули, позабыв выключить. Значит, шины и его леди были здесь уже, когда эти ребята отключились. «Эти ворота ведут в компаунд. Там только электрифицированный забор. Что у тебя на приборах?» Начальник патруля с полминуты молчал, потом смущенно проговорил. «Ничего. Им не удалось бы и личный гигиенический пакет перебросить через забор, не вызвав сирены, и включение аварийных прожекторов по всей территории». «Хорошо. Я пошел к другим дверям». Держа бластер на готове медленно продвигался вперед. По спине бежали мурашки». По пищеводу поднимался скользкий, тошнотворный страх. Вот показался еще один пост охраны. Все мертвы. Округлившимися глазами Зем долго разглядывал тела. У обоих охранников было аккуратно перерезано горло. Шлемы были настроены на голографическое изображение и тоже не были выключены. «Проклятье!» — хрипло прошептал начальник патруля в наушниках Зема. «Слушай, а ведь здесь хватит взрывчатого вещества на то, чтобы поднять на воздух половину планеты!» «Пятьдесят трупов», — проговорил Зем. «Но у меня на экранах все спокойно, муха не пролетела», — проговорил начальник патруля. «Компаунд пересекла только патрульная машина. Остановилась у служебного входа в энергетическую установку. Видимо, обычная подзарядка». Зем поднял бластер и рывком распахнул дверь. Небо было все таким же черно-звездным, ночь казалась все такой же спокойной. Поднимай тревогу, у меня нехорошее чувство. А как же наши денежки? Черт, что за чепуха, что у меня с экраном? Боже, да к нам подбирается целая туча. Ты их видишь, Зем? Ты ви. Ослепляющий свет залил все вокруг Зема Летмана. Луч актинического света ударил откуда-то из-за оружейного склада. Аварийные прожекторы компаунда мигнули пару раз и погасли. Ударил мощный взрыв. Земля задрожала под ногами Зема. Через визор прибора ночного видения, округлившимися глазами, наблюдал он за темными фигурами, быстро подбирающимися к электрифицированному проволочному забору. Там было несколько сотен людей, не меньше. и все бежали к компаунду, разбившись на несколько крупных групп. «Энергетическая установка!» — заорал истерично Зем. «Черт, они вырубили все электричество!» а собаки! Мы беззащитные!» Он резко обернулся и увидел свет, исходящий из оружейного склада. За его спиной толпа врагов уже налетела на отключенную проволоку и стала резать ее лазерами, словно масло. Зем, споткнувшись, бросился к свету. Он внезапно остановился, как вкопанный, наткнувшись на ледяной взгляд хорошо знакомых ему янтарных глаз. Липкими от пота пальцами он стал нащупывать спусковой курок своего бластера. В следующее мгновение вибронож ударил его в живот. Страшное лезвие передвинулось вверх и было вынуто из бедняги на уровне груди. Он попытался вскрикнуть, но из его горла вместо этого послышались невнятные хрипы. и хлынула пузырящаяся кровь. Зрение Земы затуманилось. Весь мир поддернулся сероватой дымкой. Он смотрел, как она носит из склада ящики с бластерами и грузит их в машину, и только хрипел и елозил по холодному полу ногами. Снаружи на компаунд обрушился многоголосый рев, выпущенный одновременно из сотен глоток. По бетонному полу оружейного склада Застучали кованные каблуки бегущих людей. Небо отшатнулось от земы, и он умер.